Глава четырнадцатая Под покровом ночи четыре фигуры крались к свету дальнего огня. Их покошачьи тихие шаги сливались со звуками ночи. Никем не замеченные, они приближались к горящему костру, где, завернувшись в толстые плащи, спали люди. Радкер изо всех сил всматривался в спящие фигуры, но почему-то никак не мог найти того, кто был ему нужен, хотя особого смысла в этом не видел – Еще в городе он решил, что будет проще прикончить всю компанию. Так и ошибки не случится. И, возможно, вознаграждение немного увеличит. Да и потом, зачем ему свидетели? Осторожно пробравшись через густой кустарник, он вместе с остальными наемниками засел за деревьями шагах в двадцати от догорающего костра. Пока что им удавалось двигаться без лишнего шума. Это радовало. Радкер улыбнулся. У него было хорошее настроение. А ведь всего две недели назад он сидел в каком-то захолустном трактире и раздумывал о том, как вылезти из долговой ямы. Именно тогда к нему и подошли двое неизвестных и сделали предложение, от которого он просто не смог отказаться. За убийство какого-то деревенского парня из южного города Виллона таинственные заказчики пообещали 20 серебряных монет. Это была настоящая удача. Хотя у Раткера не оказалось в тот момент под рукой надежных помощников, он согласился взяться за это дело, не раздумывая. На стороне Раткера были и смекалка, и многолетний опыт, и задаток шесть серебряных, на которые он набрал отряд в пятнадцать человек, 12 местных разбойников и трое залетных наемников с юга. На этих троих он возлагал особые надежды. Они были точны, холодны и исполнительны, Впрочем, мы страшны тоже. Поговаривали, что это члены тайной банды змеиных укусов. Радкер, правда, не очень верил, но расспрашивать чужеземцев ни о чем не стал, просто выдал каждому из головорезов описание жертвы и разослал в разные углы провинции. Сам же вместе с парочкой товарища отправился по главному южному тракту, уверенный, что рано или поздно жертва выйдет именно на эту дорогу, и тогда он не промахнется. Что ж предчувствие не обмануло. Уже на восьмой день ему доложили, что на пути появился небольшой отряд молодых людей, по описанию походивших на тех, кто был ему нужен. Дальше все пошло, как планировалось. С присущей ему осторожностью Радкер отыскал отряд и организовал слежку. Он следовал за путниками словно тень, и как только подвернулся шанс, Радкер повел своих людей на дело». Он двигался тихо, осторожно и все время криво улыбался. «Пожалуй, надо почаще бывать в этом королевстве», — думал он. «Если я буду получать такие заказы хотя бы раз в месяц, я не только обеспечу себе красивую жизнь, но, глядишь, и выбьюсь в уважаемые люди». Эта мысль грела сердце. Раткер причмокнул от удовольствия и вынул длинный кинжал. Перед ним лежало открытое пространство — Но и здесь удача, казалось, улыбалась наемному убийце, налетели плотные облака и скрыли луну, утопив все во мраке. Еще пара минут, и он богат. Еще чуть-чуть, и у него будут и дорогая одежда, и вино, и девки. Сколько угодно девок. Раткер тихо свистнул, подражая ночной птице. Трое его сообщников по воровски засуетились. «Тише, тише!» Оружие готово. Еще несколько шагов, и... И тут предательский треск взорвал тишину. Радкер судорожно оглянулся, всматриваясь в темноту. Кто-то из его людей непростительно ошибся, наступив на ветку. Но звук раздался не сзади, нет. Он раздался перед ним, рядом с костром. Радкер внезапно понял, что случилось нечто непредвиденное. Его враги не спали а выжидали и теперь были готовы к бою. Отступать оказалось поздно, да и некуда. После ночного вторжения в замок и в виду важности порученного нам дела, мы выбрали главную дорогу на север или южный тракт, как ее частенько называли местные торговцы. На этой самой безопасной и самой короткой дороге в Бонвиль всегда было полно людей и патрулей. Первые дни я наслаждался ездой верхом, но потом от непрерывной тряски в непривычно жестком седле тело мое затекло и заныло. Передвижение осложнялось еще и плохой погодой. Дождя не было, но похолодало, а с запада подул пронизывающий ветер. Всем хотелось куда-то спрятаться, укрыться, просто полежать в тепле, но Минар был непреклонен, он гнал нас вперед и останавливался лишь поздними вечерами. В очередной раз, найдя убежище под кронами каких-то деревьев, недалеко от кромки дороги, мы сползли вниз, развели костер и уснули прямо на траве. Вот только сон у меня оказался более чем странный. Я открыл глаза. В голове вертелось одно единственное имя — радкер Он был врагом. Он охотился за нами и находился совсем рядом. Неужели это и есть дальновидение, — подумалось мне. А вдруг просто сон? «Нет, не сон. Тревога!» Я подполз к Минару, он не спал. «Кажется, у нас гости!» — прошептал я и кивнул в темноту. «Какие еще гости?» «К лагерю подбираются враги». «Какие враги?» «Бандиты!» «С чего ты решил? Я их увидел?» «Во сне!» «Они хотят нас убить!» Минар посмотрел на меня с удивлением, я еще раз оглянулся. «Я не шучу, они уже рядом!» Минар кивнул и аккуратно разбудил остальных. Свет костра мешал разглядеть хоть что-то. Очень хотелось пересечь границу между светом и тьмой, уйти от огня. Но мы не двигались. Мы лежали и ждали, и вдруг в голове пронеслась мысль. Вернее, это была даже не мысль, а приказ, чей-то грозный приказ. «Вперед, атакуй!» Сам не понимая, почему я вскочил и ринулся во мрак. Остальные бросились за мной. Стоило только оказаться в ночной темноте, как передо мной возникли четыре фигуры. Дрожь пробежала по всему телу, и я сразу понял, с кем мы столкнулись. А еще я понял, что сон мой был правдой. «Я их вижу. Я тоже. Вон там. Трое. Четверо. Сбоку заходи. Мой тот с кинжалом». Друзья кричали, кричали и враги. Зазвенел металл. Неистово шуршала трава, а я стоял в смятении. Я не мог ни мыслить, ни двигаться. Руки и ноги не подчинялись. Я злился и боялся, а из-за этого злился еще больше. Прямо передо мной Айк схватился с высоким толстым противником. Силы были явно неравны. Ловко работая сразу двумя короткими мечами, враг теснил друга к костру, пытался опрокинуть его, нанося удар за ударом. Айку требовалась помощь, моя помощь. Но я не двигался, я не мог. — Духи! — воскликнул я мысленно. — Дайте мне сил, дайте отваги! Я напрягся, и вдруг неведомая сила толкнула меня вперед. Силы вернулись, и я бросился на помощь другу. Пока я судорожно пытался отогнать противника от Айка, в шагах в десяти другой убийца кружил вокруг Арка и Роба, а еще один, вооруженный тонкой рапирой, досаждал Рику. В какой-то момент брат споткнулся, пошатнулся и почти упал. Пытаясь сохранить равновесие, он чуть не выпустил топор, но удержался. Противник сделал выпад, но сам поскользнулся и распластался на траве. Молниеносное движение, тяжелый удар и первый крик смерти прорезал ночь. Второй удар Рик нанес обухом. Он пришелся в затылок, и после него враг уже не двигался. Все это время Айк и я продолжали биться. Удар, еще удар, выпад, отступление, тяжелое дыхание, звон, сталкивающийся стали, надсадные крики. Музыка боя оказалась отнюдь не мелодичной. Пока я держал врага в напряжении, Айк заскочил слева и, выбрав подходящий момент, вонзил меч ему в бок. Острия лишь слегка достала злодея, но он был вынужден уйти в сторону, и вот тут его встретил уже окровавленный топор моего брата. Из раны на шее хлынула кровь, враг захрипел и рухнул на землю. Теперь нас было шестеро против двух, но действовать с сгоряча мы не собирались. Вместо этого мы окружили неприятеля, отсекая пути к отступлению. Оказавшись в безвыходном положении, враги принялись с невероятной скоростью размахивать мечами и кинжалами, держа нас на расстоянии, но мы не торопились. Первым не выдержал невзрачный мужичок с бритой головой — оскочив назад он присел и попытался проскочить между робом и минаром но тут же получил удар увесистой булавой по голове теперь боеспособным оставался только один из напавших конечно он не мог выстоять против нас исход схватки был предрешен враг не успел и слова сказать один точный удар мечом и гнусный убийца отправился к духам бой закончился вокруг воцарилась полная тишина и В истоптанной окровавленной траве лежали неподвижные фигуры. Прямо у моих ног с открытыми невидящими глазами покоился человек. Я всмотрелся в его лицо, и на меня внезапно нахлынул поток образов, унося обратно к тому самому моменту, когда прервался беспокойный сон. Раткер выругался. Преимущество внезапности, на которое он так надеялся, испарилось. Он судорожно пытался сосредоточиться, чтобы встретить врага достойно, но сосредоточиться никак не получалось. Вместо этого он проклинал все, что привело его в это безымянное глухое место, свою жадность, свое нетерпение, свой неудачный выбор сообщников и свое легкомыслие. Увы, время сожалений прошло. Теперь требовалось спасать свою шкуру. Когда первый из юнцов приблизился, радкер немного успокоился – В глазах паренька лет семнадцати читался страх, а руки тряслись. Это был не враг, это была жертва. Радкир выхватил второй клинок и двинулся навстречу юнцу. Он очень надеялся, что сообщники не бросили его. Если те бездельники хоть в так хороши, как похвалялись, они вполне могли бы справиться с голопятой деревенщиной, тем более, что он, участник многочисленных потасовок, стычек и дуэлей, всегда выходил победителем. Несколько быстрых движений, несколько неожиданных и ловких приемов, и он выиграет этот бой, получит свое серебро и заживет, как сеньор. Но с первых же ударов он понял, что его противник вовсе не простофиля в воинском деле. Хотя Радкер понемногу теснил парня и даже выбил у него меч, на все это ушло слишком много времени, и как раз времени у него и не осталось. Его и Лысого Горжа уже окружали, и положение становилось угрожающим. радки затравленно оглянулся в поисках остальных сообщников, но их не было. «Где эти недоумки?» — подумал он в отчаянии. «Почему не спешат на помощь? Убиты? Сбежали? Проклятие! Тогда пора и мне делать ноги. Но когда-нибудь я найду этих трусов». Внезапно лысый горш рванулся в прорыв и получил смертельный удар булавой по голове. Череп горже треснул, на одежду брызнула кровь. Раткер уж точно никак не хотел закончить так же. И теперь у него был только один выход — сдаться. Его противники не походили на злодеев. Он сумеет с ними договориться, у него есть немного серебра за подкладкой, он отдаст все, он даже готов отправиться в тюрьму, только бы не умереть в этом холодном диком поле, где-то между Сироном и Банвилем». Опустив меч, радкер уже открыл рот, чтобы сообщить противнику, что готов сдаться, но не успел. Внезапная боль пронзила все тело. Неужели конец мысль мелькнула и тут же исчезла в какой-то слепящей мгле, заполнившей голову? Ослабевшие руки выпустили меч. Страха смерти не было. Была обида. «Серебро!» — прохрипел он и медленно опустился на траву. Образ умирающего Раткера исчез и отряхнул головой. Безжизненное тело лежало у моих ног. Вокруг, жестикулируя и перебрасываясь отрывочными фразами, ходили друзья. «Ну и кто были эти негодяи?» — спросил Айк. Он опустился на колени, чтобы осмотреть тело одного из убитых бандитов и откинул полу плаща незнакомца, под которым оказалась кожаная куртка. Никаких змей или летучих мышей не было. «На южных наемников не очень похоже», — заметил Минар. «Тогда кто?» «Вроде местные», — ответил Роб. «Должны быть разбойники». «И откуда они только здесь взялись?» «С западной стороны», — ответил Минар, поднимая с земли меч, выбитый из его руки во время схватки. «Молодец, командир!» «Вовремя ты их углядел», — улыбнулся Айк. «Это не я, это Даральд». «Даральд?» «Ага, я сон увидел», — кратко ответил я. Что, прямо сон вот про это и про них?» Во взгляде Айка читалось удивление. «Да». «Сколько их всего было?» — спросил Рик. «Я насчитал четырех вместо меня», — ответил Минар. «Если было больше, то остальные разбежались». Минар еще раз осмотрел поле битвы. «Хотя нет. Думаю, больше никого не было». «Было, не было, радости от этого всего никакой», — суммировал Роб. «Это уж точно», — согласился Арк. «Сначала напал один, потом двое, и вот теперь, пожалуйста, целый отряд». «Да», — кивнул Айк, — «это точно не предвещает ничего хорошего». «Кто-то вас очень не взлюбил», — заметил Минар. «Надеюсь, нам удастся узнать, кто именно и за что». «До Банвиле бы добраться», — вздохнул Айк. «Не волнуйся, до Банвиле доберемся», — Минар улыбнулся. «Целые и невредимые». «Но откуда такая уверенность?» «Мы ведь пока живы и невредимы». «Это пока, если они снова нападут?» «Мы их снова одолеем. Мы же не кто-нибудь. Мы оруженосцы Сиры Рона». «И все-таки я предлагаю найти другое место для ночевки», — заметил Арк. «Береженого и духи берегут». «Только сначала обыщем тела», — сказал Минар. «Вдруг найдем что-нибудь важное, а потом закопаем. Нельзя же их вот так здесь оставлять. Они, конечно, мертвецы, но теперь они в царстве духов». Через час, покончив с погребением, мы собрались у догорающих углей посмотреть на наш улов, увесистый кошелек и маленький свернутый лист бумаги. В кошельке нашлось три серебряника чеканки Лоранского королевского казначейства. «Вот это да! Целых три серебряных!» — обрадовался Айк. Минар тем временем развернул письмо. «Что там?» — поинтересовался Арк. «Наше описание!» Ну-ка, прочитай. Отряд, 5-6 человек, молодняк из Виллона. Прислуживают сирурону ищут пропавший караван торговца Ллойда. Местность не знают, пользуются главными дорогами. При деньгах могут останавливаться на постоялых дворах. Ну и еще какие-то расчеты. Хм. Да точно, этот бедолага записал здесь все. Общую сумму, аванс, долю подельников. «А имени того, кто желает нашей смерти, не записал?» – спросил я. «Нет, зато есть имена подручных. Как я и говорил, большая часть этой банды местные. Типичные обитатели дна, ничего особенного. Такого отребья полно в столичных кабаках. А вот и самое главное. Похоже, что всех этих работников радкер отыскал в Бонвилле. Не удивлюсь, если и само задание он получил там же. Такие, как он, из города в город не бегают». Минар немного подумал, вздохнул и добавил. «Эх, надо было в плен его брать, допросить». Да, «Да, ребятки, грубо мы сработали, неумело». «Так это ты его и уложил», — возмутился Айк. «Тоже верно», — согласился Минар. «Выходит, мне надо учиться работать тоньше. Ну, ладно, давайте собираться, до Банвили еще ехать и ехать».